Павлик изо всех сил старался вести себя по-взрослому, сдержанно, не суетился, не совался куда не нужно, вообще держал себя в руках. Ровно в двадцать часов прозвучала команда капитана разом натянулась двадцать одна лямка. о с в о б о ж д е н н ы й от якорей, тихо и величаво, словно о т д а в а я заботам маленьких существ, населяющих его,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 с наибольшим диаметром до 10 метров и слишком извилистый или узкий проход был для него непригоден. Подниматься же над скалами и потом опускаться он не мог. Электроприводы от балластных и других цистерн еще не были установлены, но Павлик отлично справлялся со своей задачей и верно указывал путь, к о т о р ы й он успел хорошо изучить, пока подлодка шла еще вдали от острова. Впрочем, как раз в этом месте склон был крутой и обрывистый, что значительно облегчало подход к острову. Кормой вперед! Пионер в с ё тише и тише приближался к пещере. Вот уже в пещеру вошло дюзовое кольцо с горящим термитом под ним. Пионер шел прямо, как по ниточке. Вскоре подлодка, низко держась над дном, вся вошла в пещеру. Около полуночи пионер спокойно висел уже под сводом сразу ожившей ярко освещенной пещеры, точно огромный дирижабль в своем просторном безопасном убежище.